Глава 23. Даллас. «Мы все еще можем сделать ноги. Я достала кольцо Мэдисона, то, что Ромео бросил в толпу». Фрэнки мерила шагами импровизированную комнату для новобрачных в особняке фон Бисмарка, сосредоточенно наморщив лицо и сжимая в руке упомянутое кольцо. Ее темно-желтое платье-комбинация шуршала над мраморным полом. «Это чего-то достоит, правда?» «Настал день моей свадьбы». Я не видела жениха почти три недели. На протяжении этих недель мама и Фрэнки дважды меня навещали, но я никогда в жизни не чувствовала себя такой одинокой. «Забудь». Я сердито смотрела в зеркало, пока надо мной суетились два визажиста и парикмахер. «Дело сделано». Моя сестра никогда не узнает, как велико было искушение последовать ее совету и сбежать. Я чуть не сделала это в первую неделю после выходки, которую устроила Ромео но мои подруги и дальние родственники начали отвечать на приглашение, напомнив, как основательно Ромео загубил мою репутацию. «Это правда, что ты беременна!» — рыдала в трубку Саванна одним вечером. «Говорят, твой отец заставил его жениться на тебе после того, как нашел в мусорном ведре тест на беременность!» Эмили сумела повести себя более утонченно. «Твои родители прислали мне приглашение, спасибо за это. Не возражаешь, если я не приду на свадьбу?» Я не говорю, что не приду, мне просто нужно переговорить с родителями и убедиться, что это точно не разрушит мою, эм, репутацию. Дал, не злись на меня, пожалуйста. По крайней мере, ты выходишь замуж, да к тому же за Ромео Косту. Я все еще не получила ни одного предложения и не хочу заработать дурную репутацию связями не с теми людьми». В конце концов, звезды сошлись. Эмили пришла в сопровождении своих зорких родителей. Сав тоже пришла и даже привела с собой кавалера. А вообще я слышала, что снаружи, в саду фон Бисмарка XV века, среди 800 гостей было семейство Лихт. Их пригласили мои родители, проявив любезность, чтобы сохранить лицо и доказать, что между ними нет неприязни. Никаких скандалов между двумя семьями. Мэдисон здесь. От этой мысли мне захотелось спрятаться под туалетным столиком. Я чувствовала себя ужасно виноватой за то, что сделала за то, что вызвало череду событий, пустивших жизни многих наперекосяк. «Дал, о, дал, торт!» Мама, обмахиваясь, ворвалась в комнату для новобрачных, также известную как «двенадцатая гостевая комната Оливера». Она припала к двери и поднесла дрожащие пальцы к ключице. «Торт в восемь ярусов, весь белый, в форме твоего платья со съедобными реалистичными розами и надписями на заказ». Мама была в восторге. Мы с Фрэнки ограждали ее от горькой правды о моем браке. Всю прошлую неделю я разглагольствовала о Ромео. Что еще я могла сделать? Фрэнки сказала, что мама перестала есть и разговаривать с отцом, чтобы вернуть меня домой. Как бы сильно я ни не ненавидела отца, все же я не могла видеть мать убитой горем. Вот это да! Я выдавила улыбку. Жаль, что я, скорее всего, проглочу его прежде, чем кто-то успеет его сфотографировать. «Ваш выход, дамы!» Организатор свадьбы распахнула дверь, обливаясь потом в своем дизайнерском наряде. На ней были наушники с микрофоном, парящим возле ее губ. «Жених уже ждет и, должна добавить, выглядит при этом восхитительно. Все гости расселись по местам, пора!» Фрэнки бросила на меня отчаянный взгляд. «Сейчас или никогда», — говорил он. И хотя я не могла представить, что обрету счастье со своим жестоким, красивым женихом, Я также не могла вернуться в Чапел-Фолс, с опороченной женщиной и рисковать будущим Фрэнки. К тому же, какое будущее ждало меня? Меня больше никто не возьмет в жены. По крайней мере, с Рамео Костой у меня будет финансовая безопасность, крыша над головой и будущее с детьми, которое я могла с радостью ожидать. «Идём, моя милая». Мама прогнала визажистов и подняла меня с места. Едва наши пальцы соприкоснулись, ее улыбка померкла. У тебя ледяные руки. Я сглотнула. Это все от нервов. Уверена? Она вгляделась в мое лицо. Ты ведь сказала бы мне, если бы была несчастна, огурчик. Я чуть не упала в обморок, услышав свое детское прозвище. Больше всего на свете я хотела вернуться домой исправить свою ошибку месячной давности. Все идеально, мама. Я самая счастливая девушка на свете.